Эпилог. Я очнулся на кладбище в деревне. Рванулся вскочить, но упал на землю. Голова кружилась. Каждый вдох давался с трудом, а тело превратилось в вату и отказывалось подчиняться. Это бафы Фенрира спали, и пришла расплата за их использование. Как же не вовремя сейчас эта усталость. Нужно встать. Я должен помочь Йене. Мне почти удалось оторвать голову от земли. На этом достижении все и закончилось. Я отключился. Когда проснулся, взглянул на время. Прошло больше десяти часов. Черт возьми! Я вихрем пронесся по Свистункам, ворвался в таверну. Там никого. Проверил дом Едвиги. Пусто. Раздумывая о том, где искать дальше, я вышел на улицу, и нос к у столкнулся с эльфами. Эй-эй, помедленнее! Выставил перед собой ладонь лехандер. Мы тут ждем, не дождемся, когда ты выспишься. А ты у нас из под носа сбежал и давай носиться по округе, как ненормальный. Ену не видели, и идвига собирается ее убить. Эльфы помотали головами. Влад, послушай, у нас проблемы посерьёзнее, чем пропажа твоей девочки. Эльвар взял меня под локоть и повел к лавочке у соседнего дома. Давай-ка, присядем». Говорите, я постою. Лихендер единственно уселся и уставился на Эльвара. Что? Рассказывай сам. Я даже говорить об этом не хочу. Да что случилось в конце концов? возмутился я. Мерзкая тварь, возможно, где-то пытается её. Они мне тут зубы заговаривают. Случилось, черти что? начал Эльвар. Мы не смогли выйти из игры. Из Изылев не выпускают никого с дебафом до перерождения. Да ну, перебил я. Мне наоборот пришло сообщение: что обнулили демку и что я должен срочно покинуть игру. А ты попробуй выйти, нехорошо усмехнулся Эл. Я недолго думая щелкнул по кнопке выхода. Экран потемнел, и перед глазами всплыло сообщение системы: "На вас наложен дебаф до перерождения. Вы не можете покинуть игру. Просим прощения за причинённые неудобства. По нашим данным, Debavda Празднение таит в себе вирус. Мы постараемся решить проблему в ближайшее время. Ваша игровая капсула будет перемещена в безопасное место. Версия игры обновлена до основной. Доступ к игре пожизненный. Что за фигня? спросил я у эльфов, возвращаясь в игровую реальность. Что за вирус? Что значит моя капсула будет перемещена? Фигня знатная. Хмыкнул Лёха. Помнишь эту историю про то, что кто-то не умер и стал жрать людей? Спросил у меня Эльвар. Скорее, скорее умер и стал жрать, поправил лучник. Помню, сам видел ролик с Гиллертом, кивнул я. Мы думаем это зомби-апокалипсис, подытожил Эл, как будто выдал что-то обычное и повседневное. Сейчас все об этом говорят. Видел, что стало со стенам. Вот он, кстати, опять идет». К деревне медленно топал зомби Стен. Едва он поравнялся с лагерем орков на окраине, они его быстро уложили. Он каждый раз воскресает у кладбище у леса и топает к нам. И он зомби. Бессмертный зомби. Как тебе? Вот что с нами будет, если наберем сто процентов дебафа, сказал Лихандр. Но причём здесь Реал? Стен же здесь. Значит, проблема внутриигровая, спросил я. Связи с Землей нет, но есть версия, что в зомбаков на земле превращается любой, у кого есть хоть один процент дебафа, если там умрет», — сказал, как отрезал Эльвар. Я тяжело опустился на лавочку рядом с Лихандром и надолго замолчал, переваривая услышанное. Зомби-апокалипсис выбрался за пределы игры. Такое и в страшном сне не приснится. А ведь если подумать, то все складывается. И что-то подобное я давно подозревал, только мозг отказывался в такое верить. Да и до сих пор отказывается. Интересно. Интересно. Гиллорд стал первым зомбаком на земле. Что там сейчас творится? Раз нас заперли здесь, Значит, ничего хорошего. Я скосил глаза на свой будущий приговор. «Восемьдесят семь процентов до перерождения. Всего-то тринадцать смертей отделяют меня от незавидной участи стать нежитью. Чёрта дюжина! Самое время паниковать, но падать духом мне почему-то не хотелось. Я встал на ноги и напомнил себе, что зато могу ходить. бегать и драться. И «Еще могу что-то изменить. Теперь мне стал понятен этот замут с аторами, но ну, не то, чтобы до конца понятно, но все это неспроста!» Значит, война еще впереди. Мы еще можем сражаться за этот мир, и, может быть, за землю. Я взглянул на свои показатели. После прохождения третьего испытания мне дали очко таланта, пять свободных очков характеристик. И еще повысился уровень до десятого. Вы повысили уровень? спросил я у эльфов. Надо готовиться к битве. Повысти. Да как-то не до игрушек было, отмахнулся Александр. Повысти. Если обе реальности перемешались, то мы можем сражаться и здесь. Предлагаешь надрать мне задницу? улыбнулся Эльвар. А то, подмигнул ему я. «Саторы мы или нет, но сначала найдем Ену. Хил, конечно, не помешает. но стоит ли заморачиваться из-за NPC, когда у нас такие проблемы? спросил Лихандор. Я взглянул на него сверху вниз и медленно покачал головой. Она живая. В сумке что-то завибрировало. Я снял рюкзак и заглянул внутрь. Яйцове верное тряслось. Не переставая, я достал его и бросил на землю. Кажется, у нас землетрясение местного масштаба, спросил Эл и присел на корточки. Скорлупа на яйце раскололась, и оттуда выбралась маленькая черная виверна. не больше котенка. Расправила хлипкие крылышки, похлопала ими и запищала, озираясь по сторонам. увидела меня и подбежала я наклонился протянул к чудному зверьку руку веверно ткнулась головой мне в ладонь теперь ты мамочка поздравляю рассмеялся лихандр испугав детеныша. веверно обернулась в его сторону смешно вытянула шею и зашипела но теперь-то мы точно всех победим усмехнулся разбойник